Пробыл в Воронеже с 3 сентября по 19 сентября, принимал активное участие в обороне города Воронежа. Заведовал политотделом Совета обороны. Во время же боев под Воронежем с винтовкой в руках сражался на передовых позициях. Председатель губкома РКПД Кардашов. По Москве я, естественно, тот же направился в Центральный комитет партии на Воздвиженскую, ныне Калининскую улицу. В тот же день, 25 сентября, я был принят секретадём ЦК товарища Стасовой Еленой Дмитриевной, а вечером на узком совещании секретариата ЦК, созванном товарищ Стасовой, я сделал доклад о положении Воронежской организации и в руководстве губкома и гбсполкома. Секретарца Катарии Стасовой и выступившие другие товарищи одобрили данные мною о освещении положения в Воронеже и оценку воронежской организации, особенно в битве за Воронеж с Мамонтовским прорывом. Одобрили мы действия как уполномоченного ЦК, в частности и то, что я взял на себя временно обязанности начальника политоотдела. Что касается руководства, то товарищ Стасова сказала, что хотя моя оценка объективна, но насмехает слабости и недостатки Губкома и Гобисполкома и лично товарища Кордашова. Я, сказала она, зная той ещё Кордашова, как хорошего старого большевика, но он страдает замкнутостью и необщительностью с массами. Он зной ещё руководящий работник, но для военной обстановки он не подходящий. Поэтому наше решение о его замене необходимо подтвердить. Вот сказала она, товарищ Коганович, беседе со мной до заседания, рассказывая о своей работе начальника политодела, укреплённого в районе, просил, чтобы его вместо Воронежа направили непосредственно на фронт. Но мы должны отклонить эту его просьбу потому что работа в Воронежском губернском военно-революционном комитете это тот же фронт, та же фронтовая работа. И мы должны утвердить его председателем губернского военно-революционного комитета и губернского комитета партии. По вопросу о председателе губернского комитета партии я просил не принимать сейчас решений, так как считал, что совмещение этих двух работ затруднительно и вряд ли целесообразно и просил дать нам возможность решить этот вопрос на месте. Можно будет выдвинуть три благоприятных отношения председателем Губкома товарищем Сергушевым. Товарищ Стасов и другие согласились с этим вашим предложением. После совещания товарищ Стасов мне сказал, что сейчас идёт пленум ЦК по военным вопросам, и товарищ Ленин сейчас меня принять не сможет я поблагодарил за столь внимательное и обстоятельное рассмотрение Центральным Комитетом моих вопросов, но особенно был тронут душевным отношением Елены Дмитриевны к моим личным переживаниям тех дней. После окончания деловых, так сказать, вопросов, товарищ Стасова, обращаясь ко мне, сказала, «Мне кажется, что, несмотря на ваш оптимистический результат, доклад и бодрый вид, у вас заметно какое-то горе. Скажите мне, в чем дело? Я ей рассказал то, что узнал о беде, в которую попали в Курске мои товарищи, Воробьев, Сергушев с семьями, в том числе и моя семья Мария Марковна, которую лично знала Елена Дмитриевна, и дочурка моя Майя. Товарищ Стасова была крайне опечалена, утешила меня радость, что она тотчас выяснит, что с ними. Она тут же добилась связи с членом военного совета Южного фронта, товарищем Серебряковым, который ей сообщил, что он знает обо всей этой истории, что Воробьева, видимо, белые захватили и зверски убили, а остальные, в том числе и семья товарища Кагановича, добрались пешком под обстрелом до нашей линии фронта, и сейчас готовится их отправка в Москву. Это все мне и сообщила товарища Стасова. С ее согласия я задержался на пару дней в Москве, и дождавшись встречи с товарищем Сергушевым, моей семьей, семьей товарища Воробьева и других на Курском вокзале, мы, не задерживаясь, в тот же день выехали в Нижний Новгород.